сказала моя собеседница, протягивая мне еще одну корректуру. И я прочитала набранное свежей краской стихотворение Ксении Некрасовой «Мальчик». Вот оно. Сандал. Это так просто. Посередине кибитки яма, а над ямой низенький столик. Он покрыт одеялом, похожим на тюльпанное поле. В яму углей горячих насыпают, под одеялом протянут ноги. И сидят вокруг теплые люди От работы дневной отдыхают, А на стенах висят тарелки, Ярче неба в тарелках звезды, И красивее луны пиалы На уступчивых нишах стоят. И синее морей одеяло, И желтее пустынь одеяло, Разноцветние лугов одеяло Друг на дружке лежат. Но чудесней всего на свете В глинобитной кибитке Киргиза Баранчук Годовалый мальчик. Он в пухом халате на вате, Азиатским платком под поясом. Перламутровых пуговок ряд На спине у халата звездится. И ясли легкие перья Тебетейки пучком стоят. Как огонь. Он древнее древних. Он киргизов, гордый наследник. Он родитель людей нерожденных. Годовалый сидит у бабая. И глазища в косых разрезах обливают потоком счастья мир и солнце, себя и свет. «Чудесно!» — воскликнул я, дочитав. «Что за стихи? Что за чудо-стихи?» Громко и безоглядно радовался я. «Даже непонятно, что это, откуда. Чудо, да и только!» «Хотите сказать об этом автору?» — спросила довольная моя реакция заведующая отделом поэзии. «Ну, скажу непременно как-нибудь при случае!» — почти отмахнулась я. Ну вообще-то ведь это совсем разные стихи и ее автор. Я с ней общаться не умею, не получается как-то. Все-таки она, и не задумавшись размаху, я произнесла то самое слово, которое в просторечии звучит достаточно грубо и вульгарно, ибо люди охотно пользуются им в суе, и давно уже затерли и затрепали ту возвышенность, то изумление души, то священный трепет, который вложил в него однажды и навеки великий русский писатель. И вот оно слетело с моих губ. Это жестокое слово, еще и упрощенное женским окончанием, прозвучав в переполненной комнате достаточно громко и слышно. И тут то вдруг дрогнуло и изменилось в лице моей собеседницы. И тотчас же я словно всем своим существом ощутила, что в комнате что-то случилось, что-то ужасное, что-то непоправимое. Испуганно оглянувшись, я увидела, как много вокруг народу, и поняла, что все эти люди слышали ужасные слова, и что этого уже не поправишь. И в тот же миг я увидела, что через всю комнату, сквозь расступившуюся толпу, прямо на меня идет Ксения. И, встретившись с моим взглядом, она тотчас же улыбнулась той самой большой, доброй улыбкой, которая всегда улыбалась мне, подмосковной электрички. Сказать, что я растерялась, это значит ничего не сказать. Сказать, что я пришла в ужас, это тоже очень мало и бледно. Я не помню в жизни своей какой-либо хоть отдаленно похожей минуты. У меня словно железом перехватило горло, и из глаз брызнули слезы, затуманившие весь окружающий мир. Я была в глубоком, неизмеримом горе, в истинном отчаянии. Если бы я упала на колени, может быть, мне бы стало чуточку легче. Но это сразу не пришло в голову. Ксения, Ксения, Ксения, простите, простите меня, лепетала я, задыхаясь от стыда, от муки, от страдания. Мне казалось, что кругом настала тишина. Может быть, это только мне так казалось, и что все взгляды устремлены на нас. Может быть, и этого не было на самом деле. Но не было меры моему мучению и широко, ясно, открыто улыбалась Ксения. Я схватила ее за руку, я готова была прижать к губам эту плотную, широкую, чистую ладонь, и она не отнимала ее, продолжая улыбаться. И вдруг сказала, громко, просто и отчетливо, «Спасибо вам! Спасибо, что вы так хорошо говорили о моих стихах!» И была в этих словах такая чистота и отрешенность, Такое покойное и непобедимое человеческое достоинство, такая высокая сила духа, которую я никогда с тех пор не могу не забыть,